Эпилог. На следующий день после исчезновения родственников Варвара Сердюкова скончалась в больнице от инфаркта. Владимир Яковлевич, Максим Антонович, Катя и Марта находятся под следствием по обвинению в мошенничестве. Что с ними будет, я не знаю, но полагаю, что целая армия адвокатов, нанятых Буркиным, сумеет вытащить компанию из грязи на солнышко. Пока все фигуранты, отпущены под подписку о невыезде, живут в Беркутове. Тело Людмилы Обоевой тщательно исследовали судебные медики и пришли к выводу, что смерть жены главврача была не насильственной. Она сама выпала из окна во время приступа гипертонии. Или дистонии, точно не помню. К сожалению, Сашу Колесникова спасти не удалось. Он умер в тот день, когда его вытащили из подвала. Раису Кузьминичну отправили в психиатрическую лечебницу. Сейчас старуха находится под наблюдением врачей. Не стало Ильи Николаевича. Богданов ушел на тот свет, не оправившись от второго инсульта. Где находится убежавшая Зоя, не знает никто. Впрочем, куда подевалась Аня Фокина, тоже остается загадкой. Зинаида Борисовна живет и здравствует, настал ее звездный час. Руднева теперь совершенно открыто и громко называет мужа покойной дочери мерзавцем. Если вы думаете, что после того, как правда о художнице-волшебнице Ирине Богдановой всплыла наружу, люди перестали приезжать в Беркутов, то столько ошибаетесь. Несмотря на шумы Гвалт, поднятые в СМИ, все журналисты, ранее расхвалившие автора исполнялок, теперь спешили бросить в ее сторону камень. Народ не поверил прессе. Обыватели перешептывались, возникла легенда о том, что художницу тайно перевезли в Москву, где она исполняет желания исключительно богатых и чиновных людей. А простым и бедным надо непременно приехать в Беркутов и положить записочку с просьбами в определенное место. Я подозреваю, что слух об отправке Ирины в столицу подпитывается кем-то из жителей городка, возможно, Оскаром или Фёдором, которые не хотят, чтобы отель закрылся. Да, сейчас в Беркутов прикатывает намного меньше паломников, но все равно их хватает, чтобы провинциальное местечко процветало. Через полгода после описанных событий мы с Костей отправились в большой торговый центр. Мой приятель хотел купить матери подарок, а я была им приглашена в качестве эксперта-советчика. Пробегав час по бутикам, Костя решил приобрести очередную шаль и отправился оплачивать ее. А я вышла из магазина, Села на скамеечку в центральной галерее и вдруг услышала смутно знакомый голос. «Милый, я хочу мороженое». «Конечно, ковылялочка моя», — ответил мужчина. «Странно, слышанное всего один раз слово заставило меня вздрогнуть. Осторожно повернув голову, я увидела дорого одетую фёклу и весело улыбающегося Игоря Львовича. Они устроились почти рядом со мной, у ног женщины стояли пакеты с покупками. «Шоколадные!» — капризно уточнила Шлыкова. Игорь Львович нежно поцеловал свою спутницу и пошел по галерее в сторону супермаркета. Я замерла без движения. Вот оно что. Ох, не зря я во время ужина в Беркутове насторожилась, услышав от свекра обращение в адрес невестки, ковылялочка, произнесенная с какой-то щемящей нежностью. Не знаю, почему Сердюков-старший присвоил его Фёкле, но сейчас мне все наконец-то стало ясно. Вовсе не Вадим, а его отец был любовью Шлыковой. И он отвечал ей взаимностью. Поэтому всегда помогал и не протестовал против брака нищенки со своим сыном. Игорь Львович не хотел скандалов, громкого развода с Варварой, дележки имущества, а просто ввел свою любимую в дом, и они жили счастливо. «Знал ли Вадим об измене жены?» «Думаю, да. Более того, я теперь понимаю, что сын был в сговоре с отцом. Он не любил мачуху, несмотря на громкие слова «ты мне, мама». Жена никогда особенно не нравилась Вадику. Его брак со Шлыковой лишь прикрытие связи Игоря Львовича и Фёклы. Вот почему троица, воспользовавшись моей глупостью, когда я отпустила Фёклу поговорить с супругом, удрала, ничего не сказав Варе». Я почти не дыша наблюдала за фёклой, а та добыла из кладча зеркальца помаду и начала спешный ремонт своего личика. Молодая женщина более не смахивала на больную мышь, выглядела вполне симпатично. Макияж сделал из неприметной простушки почти красавицу. Сейчас, когда на ней были не мешки, балахоны от джинс и кожаная курточка, стало ясно, у нее прекрасная фигура. Вот тут-то я, неотрывно наблюдавшая за Шлыковой, сообразила. Зинаида Борисовна шантажировала Фёклу связью со старшим Сердюковым. «Да-да, навряд ли Руднева знала о судьбе Саши. Мне хочется верить, что совесть Беркутова все таки не стала бы молчать о том, как поступила с Колесниковым Раиса Кузьминична с помощью Шлыковой. Вызвала бы на помощь пленнику врачей. Хотя...» Бывший к НИ желала знать, что происходит в доме мэра и могла ради получения информации держать рот на замке. Именно собираясь выяснить побольше подробностей о жизни своего врага, Максима Антоновича Буркина, Зинаида Борисовна занималась астрономией. В разговоре со мной Фёкла бросила фразу «Пару месяцев назад Зинаида якобы случайно подошла ко мне в магазине». Руднева попросила Шлыкова помочь ей донести до дома тяжелую сумку. Естественно, та не отказала, а, доставив кошелку на кухню, услышала от Руднева предложение. «Или ты рассказываешь мне все, что творится в вашем особняке, или я сообщаю о твоей интимной связи со старшим Сердюковым и о том, кто такая Богданова». Конечно же, Фекла побежала к Игорю Львовичу и все ему рассказала. Сердюков-старший понял, надо выходить из игры, пока Руднева не зазвонила в колокол. Но подхватить Феклу и Вадима и спешно сбежать он не мог. Нужно было подготовить квартиры, снять все свои деньги из разных банков, куда-то их перепрятать. На это требовалось время, поэтому хитрый Сердюков велел любовнице ходить к Рудневой, прикинувшись на смерть испуганной и по чайной ложке выдавать шантажистке информацию. Короче, тянуть время. Шлыкова блестяще справилась с этой задачей. Зинаида Борисовна считала, что запугала Фёклу, но на самом-то деле та играла с Рудневой в свою игру. Тихая, скромная, неприметная серая мышка в реальности оказалась кошкой с острыми когтями. И к Раисе с лекарствами она бегала по указке Сердюкова. Игорь Львович понимал, пока Саша жив, Силантьева, творя собственную месть, будет молчать о давнем происшествии и о вине Вадима в гибели Юры. Он выигрывал время, готовился к побегу. Да уж, ему пришлось здорово понервничать. Кругом одни шантажисты, колесников, силантьева, руднева. Слава богу, мать Юры посадила Сашу на цепь, и оба на время перестали быть опасными. Но потом пленник заболел, и старуха потребовала лекарств. Небось, именно Игорю Львовичу и пришла в голову идея надеть на любовницу один из париков лже Богдановой и замотать ее в шале Ирины во время похода с пилюлями через подвал отеля. Так, на всякий случай. Как говорится, береженного Бог бережет. Шлыкова совершила всего две ошибки, потеряла махрушку в виде желтого пиона и рассказала мне историю с Юрой. Думаю, Игорю Львовичу оставалось провернуть какую-то последнюю операцию с деньгами, и тут в город заявилась я, и внезапно погибла Людмила Обуева. Когда Фекла доложила любовнику, что Руднева зовет ее на встречу с Ариной Виоловой, Сердюков приказал ей выяснить, что известна писательница и велел рассказать правду об Ирине. Зачем такая откровенность? Зинаида и так все знает. Лучше изобразить страх, пообещать литераторше некий эксклюзив, задержать ее в Беркутове еще на пару дней, чтобы Игорь Львович завершил свои дела. Сердюков никак не предполагал, что я свяжу Шлыкову с гибелью Силантьева. Заставлю ее признаться, мы его убили. Почему Фекла, ранее проявлявшая хладнокровие, зарыдала, когда мы с ней были на чердаке? А вы подумайте, в каком стрессе она существовала. Изображала жену Вадима, шпионку Рудневой, доставляла лекарства Силантьевой, считала дни до побега, боялась, что их с Игорем План сорвется, и Буркин, обоев, Матвеев и Варя догадаются о затее отца и сына Сердюковых. От таких переживаний и сильный мужчина сдаст. Что уж говорить о хрупкой женщине. Поэтому, когда ей дали новое задание, связанное с писательницей из Москвы, Нервы Шлыковой не выдержали. Сначала-то она еще крепилась, но потом в дверь Рудневой позвонила родственница. Фекла испугалась, мы побежали на чердак, и там моя спутница впала в истерику. Но даже заливаясь слезами, она из последних сил пыталась играть роль жертвы шантажа, прикинулась, что боится Зинаиды, однако все же ляпнула, мы его убили. А я совершила ошибку, отпустив Феклу домой. Та кинулась к любимому, а у него уже все было готово к побегу. Именно поэтому троица быстро удрала у меня из-под носа. Наверное, уже была снята квартира в Москве, а активы бывший мент перевел за границу. Почему Вадим согласился стать мужем Феклы? Не знаю, но, думаю, все упирается в деньги, которые пообещал ему папаша. Игорь Львович собирал капитал и, пока не набрал нужного количества средств, Чтобы безбедно жить с Фёклой на проценты и обеспечить комфортное существование Вадику, семья Сердюковых выглядела вполне обычно. Отец, его вторая жена, сын и невестка. Но едва Сердюковы сколотили приличное состояние, они сбежали, бросив ненужную им варю. То-то Вадик так нахваливал мачеху. «Не доверяйте человеку, который безостановочно твердит вам о своей горячей любви». Вероятно, прекрасными словами он маскирует ненависть. Мой приезд лишь ускорил развязку, но, не прикатия в Беркутов, Сердюковы все равно бы сбежали, ну, не весной, так летом или осенью. Я судорожно вздохнула. Лежавшая на моих коленях сумка с громким стуком упала на пол. Фекла перевела глаза на источник шума, наши взгляды встретились, и пару секунд мы, не отрываясь, смотрели друг на друга. Шлыкова опомнилась первая. она вскочила и, забыв про покупки, кинулась к дверям супермаркета, где именно в это мгновение появился Игорь Львович с мороженым в руках. А я вместо того, чтобы броситься за Фёкла, и закричала «Костя, Костя!» Как назло, в расположенном неподалеку кинотеатре закончился сеанс. Зрители толпой вывалили в галерею. Мы с подбежавшим Константином кое-как растолкали народ, добрались до магазина и поняли, ни Сердюкова, ни Фёклы нет. Я затопала от злости ногами. Надо же, мне было так глупо проколоться. Сначала уронила сумку, потом принялась тебя звать. Ясное дело, они удрали. Внутренний голос мне подсказывает, мы их больше никогда не увидим. Костя обнял меня. «Не нервничай. Все женщины в момент стресса зовут любимого человека». Я разозлилась еще сильнее. «Какая еще любовь? Не неси чушь, мы просто друзья. Хватит с меня чувств от мужчин дни неприятности». Теперь я живу монахом. «Надеюсь, что ты изменишь мнение по поводу сильного пола», — улыбнулся Константин. «Я подожду». «Нет», — снова топнула я ногой и добавила, — «и всегда буду жить монахом». «Это невозможно», — хмыкнул мой спутник. «Почему?» «Потому что ты женщина. Из тебя никак не получится монаха. В крайнем, самом неприятном для меня варианте, ты станешь монашкой». Еле сдерживая смех, пояснил Костя Франклин. Я не нашлась, что ответить, а он сказал. И не стоит доверять внутреннему голосу. Голоса в голове могут разное насоветовать. Ну, улыбнись. Мне так нравится, когда ты в хорошем настроении. У тебя тогда глаза горят. Я взяла Костю под руку. Насчет внутреннего голоса он прав. Не надо к нему прислушиваться. А вот насчет моих прекрасных очей... Знаете, когда у человека горят глаза... Это бывает в тот момент, когда тараканы в его голове собираются на веселую вечеринку.